Усиление поведенческих навыков. Обучение поведенческим навыкам, таким как психическая вовлеченность, эмоциональная регуляция, устойчивость к дистрессу, с одной стороны сопряжено с успехом в достижении первых трех целей, а с другой образует отдельную терапевтическую цель. Если пациент и терапевт хотят преуспеть в ослаблении суицидального поведения пациента, а также поведение препятствующего терапии и ухудшающего качество жизни, это проблемное поведение необходимо чем-то заменить. Это что-то в ДПТ состоит из поведенческих навыков, кратко описано в главе 5. Подробное описание в руководстве по тренингу навыков. Терапевт должен либо извлечь из пациента адекватное поведение, которое у него в некоторой степени уже имеется, либо научить пациента новому поведению. В любом случае, много энергии необходимо направить на укрепление и генерализацию поведенческих навыков, чтобы пациент мог использовать эти навыки в контекстах, прежде обусловливающих неадаптивные реакции. Непрерывный кризис в зависимости от настроения, характерный для пациентов с ПРЛ, а также интенсивные негативные реакции на тренинг навыков могут весьма затруднить интегрирование последнего в индивидуальную терапию. Этих проблем нельзя полностью избежать, так или иначе, но тренинг навыков необходимо проводить. В моей клинике все новые пациенты, которые проходят индивидуальную психотерапию, также должны пройти годичный групповой тренинг навыков. При этом индивидуальный терапевт в лечении первого года лечения сосредотачивается в основном свое внимание на применении навыков, которым обучается пациент, а не на их приобретении. Задача индивидуальной терапии – интегрировать эти навыки в повседневную жизнь пациента, а также сделать их использование более частым. Отсутствие направленности на приобретение навыков при индивидуальной терапии в нашей клинике вовсе не означает запрет. Если пациент нуждается в навыке, еще не включенным в тренинг, индивидуальный терапевт обучает его этому навыку загодя. Кроме того, если пациент пропускает несколько занятий по тренингу навыков, а занятия с отстающими не предусмотрены, как это часто бывает, основной терапевт может провести тренинг навыков во время сеансов индивидуальной терапии.